Рикардо Капуто. Дата рождения. 1949 год. Псевдонимы, прозвище. Убийца женщин. Особенности. Имел видение и слышал голоса. Количество жертв. 4. Время совершения убийств. 1971-1977. Дата ареста. 18 января 1994 год. Способы убийства. Нанесение ударов ножом – удушение. Места свершения преступлений – США, Мексика. Статус – приговорен к 25 годам заключения. Умер в тюрьме от сердечного приступа в октябре 1997 года. Биография. Капута родился в 1949 году в Мендосе, Аргентина, и провел там свое детство – Его описывали как атлетичного мальчика, любившего плавать и бегать. В какой-то момент он даже стал опытным мастером боевых искусств. Кроме того, Капута очень хорошо рисовал. Во взрослом возрасте он рисовал во время путешествий, нередко делая портреты посетителей баров в обмен на плату. В 1970 году Капута поехал в Нью-Йорк по шестимесячной визе. Тогда ему выдали визу, потому что в его прошлом не было истории совершения преступлений или проблем с психическим здоровьем. Капуто начал работать официантом в различных ресторанах, и в конце концов его взяли сторожем в отель «Плаза». В местном банке он встретил кассира по имени Натали Браун. 19-летнюю девушку, жившую на лонг айленде с родителями. Вскоре у них завязался роман. Натали была привлекательной молодой девушкой с длинными темными волосами и приятной улыбкой. Она стремилась пойти по стопам матери и стать медсестрой. Уровень жизни семьи Браун отличался от уровня жизни Капута. Он снимал дешевое жилье и имел черную работу, а ее семья располагала гораздо большими возможностями. Они продолжали встречаться и спустя год совершили совместное путешествие по Европе. По возвращении в США – Пара объявила о помолвке. Однако брак так и не состоялся, а взаимоотношения оказались далеко не самыми здоровыми. Убийство 31 июля 1971 года 19-летняя Натали Браун была найдена зарезанной. Полиция сразу заподозрила и задержала Капута. Тем не менее, его сочли неспособным предстать перед судом, и отправили в Матеванскую государственную больницу на психиатрическое лечение. Там он оказался на попечении у Джудит Беккер, психолога тюремной больницы. В октябре 1973 года Капута переместили в Манхэттенский психиатрический центр, где ему периодически давали увольнительные из больницы. Он часто появлялся дома у Джудит Беккер, и она старалась быть дружелюбной с ним. 21 октября 1974 года ее нашли избитой и задушенной. Полиция снова заподозрила Капута и начала следить за ним. Желая избежать ареста, преступник уехал в Сан-Франциско и убил там еще одну женщину. Барбару Тейлор обнаружили избитой до смерти в 1975 году. В преступлении подозревался ее парень. Когда распространили фотографию этого человека, Выяснилось, что он был похож на Капута, хотя назывался другим именем. Капута опять пустился в бега. Он отправился в Мехико. Там, в 1977 году, преступник убил Лору Гомес. Правда, о данном убийстве известно немногое. Хронология совершения известных убийств. 1971 год. Натали Браун, 19 лет, Флауэр Хилл, Нью-Йорк. 1974 год. Джудит Беккер, 26 лет, Йонкерс, Нью-Йорк. 1975 год. Барбара Энн Тейлор, 28 лет, Сан-Франциско. 1977 год. Лора Гомес, 23 года, Мехико. Другие предполагаемые жертвы. 1981 год. Деван Грин. Лос-Анджелес. 1983 год. Жаклин Бернард. 64 года. Нью-Йорк-Сити. Арест и суд. Капута удавалось скрываться на протяжении 20 лет, и ему бы продолжали сходить с рук убийства, если бы он не сдался полиции сам. 18 января 1994 года, вспоминая свои преступления, Капута заявил, что у него была альтернативная личность, и он боялся возвращения этого кровожадного «я». Капута сочли способным предстать перед судом и признали виновным в совершении двух убийств. Его приговорили к 25 годам пожизненного заключения. Итог. Капута умер в тюрьме от сердечного приступа в 1997 году. Ему было 48 лет. А также, цитаты Капута, «Я сдался полиции, чтобы избежать новых убийств. Когда я делал то, что я делал, был болен, и надеюсь, что смогу излечиться в заключении. Это все, что я хотел сказать».